10. Наступила безлунная прохладная ночь. Костер едва тлел, вода в океане медленно отступала. В центре пролива уже виднелись камни, торчащие словно зубы гигантской твари. Как когда-то сказал легендарный гвест Пан Мистраль, можно бесконечно любоваться тремя вещами: полетом летучей рыбы, тем как серебрится Небесный путь в лучах утренней матушки, и как отступает вода в океане во время большого отлива. Я сидел и смотрел на менявшийся мир, когда на берег бешеным зверем ворвался горг. Не знаю, чего в нем было больше ярости или отчаяния. Горг что-то кричал, размахивая передо мной копьем, пытался о чем-то рассказать, но из его тарабарщины я понял только одно слово Олеку. Внезапно горг оборвал свою речь и бросился на меня. Может быть, аборигены и сильны, но они ни дьявола не смыслят в контактном бое. Прежде чем Горг проткнул бы мне грудь, я кинулся ему навстречу, сместился в сторону и обеими руками схватил копье. Рывок вверх, захват, и я уже позади Горга, прижимая древко копья к его горлу. А сам охотник тщетно пытается вырваться из моих рук. «Что случилось?» – крикнул я ему в ухо, вспоминая все те слова из их языка, которые знал. «Я буду говорить, а ты кивай, если я прав. Что-то с Олеко?» Горг кивнул. Он жив?» Горг пожал плечами и произнес на своем языке. «Дьявол из пролива». «Что? Олегу утащил кракен?» Горг снова кивнул и что-то зло процедил сквозь зубы. «У меня похолодело внутри. Мальчишка хотел справиться со своим страхом. Он решил поступить, как поступил когда-то я, и поэтому взял у меня копье. Я сам его учил. Если хочешь победить свой страх, то нужно показать, что ты сильнее». А если боишься Кракена, то должен его убить. Я слепой дурак, глупец, слишком поглощенный своими проблемами и не замечающий ничего вокруг. Олегу пошел убивать дьявола из пролива. Когда это произошло? Говори! Я сейчас тебя отпущу, и ты отведешь меня туда, где это случилось. Тебе понятно? Горг кивнул. Я все еще опасался, что ярость снова затмит его разум и охотник набросится на меня, но горг поплелся по берегу, опустив плечи. Со спины казалось, что он плачет. Я зажег от костра факел и пошел за ним. Трагедия произошла на берегу пролива. Вода уже совсем отступила, и из дна торчали острые высокие камни. Целый лабиринт, преграждающий путь на другой остров архипелага. На песке виднялись следы борьбы, слизь и капли крови. Ты думал, что во время большого отлива сможешь застать кракена врасплох? Или считал, что в это время он слабее? Эх, олеку, олеку, глупый мальчишка. Я нагнулся и провел ладонью по рытвине на песке, которая выглядела так, будто здесь ползла огромная тварь. На коже осталась белая слизь, и я растер ее между пальцами. Резко запахло мускусом. Твой сын еще жив, сказал я. Его утащила самка кракена. «Он жив, понимаешь?» — прокричал я в лицо Горгу. «Живой! олеко живой!» Горг лихорадочно закивал. «Я иду за твоим сыном!» — показал я на себя и махнул рукой в пролив. «А ты жди здесь!» «Ты мне только помешаешь! Жди здесь!» — я сказал. «Ты меня понял? Кивни, если понял!» Горг кивнул, с надеждой и злобой глядя мне в глаза. Я развернулся и пошел в пролив. Горг тут же меня догнал и сунул в руки копье. Я поблагодарил его молчаливым кивком. Все повторяется. Жизнь зациклена в спираль. Мы взрослеем и вновь сталкиваемся со своими страхами. «Квенсен Баттер, прошептал я, — «будь смелым». Следы вели в каменный лабиринт. Взрыхленный ил, белесые слизи и капли крови указывали путь, по которому самка Кракена тащила в свое логово еду для будущего детеныша. Нагромождение камней отбрасывали тени. Звуки шагов разбегались эхом по сторонам, и казалось, что это кто-то шепчет у меня за спиной. Светящихся тварей здесь было куда меньше, чем в море моей родины. Только однажды невдалеке вспыхнуло множество огней какое-то существо. Оно лежало в выле, мигало, шипело, и я решил обойти его стороной. Надеюсь, что кракен не ушел далеко, и мне не придется перелезать через каменные завалы, которых становилось все больше. Судя по всему, в центре пролива они превратятся в настоящую горную цепь. Но мне повезло. Я обнаружил логово монстра спустя час. Это была тёмная расселена, откуда доносились слабые щелчки, будто там точил дерево жук-пилильщик. Так обычно трутся друг от друга жаберные пластины кракена, оказавшегося на суше. Вновь перед глазами возникла картина из детства. Огромные глаза чудовища, щелкающий клюв и щупальца, впившиеся присосками и крючями в мое тело. Ребра тогда трещали, боль застилала глаза, страх парализовал волю, но рука чувствовала холод зажатого в ней корда. Кракен был малышом не более пяти футов длиной, не гигант, перевернувший лодку с рыболовами. В гавань перед замком шипов то утро приплыло несколько чудовищ. Я вогнал корд в его левый глаз по самую рукоять, и кракин закричал: Я слышал его виск даже под сбурлившей кровью водой. Чудовище билось в вагоне, выпуская тучи чернилы слизи, когда я выдернул клинок из его глаза и ударил снова. Снова и снова, пока кракен не сдох, а его щупальца не разжали захват. Если бы на мой зов тогда приплыл сожравший рыбаков гигант, я бы, скорее всего, был сейчас уже мертв. Даже взрослому человеку не справится один на один с морским чудовищем. Замка Кракена выползала из своего логова. Сначала показались ее руки, два самых длинных щупальца с когтями на концах, настороженно ощупывавшие все вокруг. Затем протиснулась огромная голова со злобными глазами, каждый из которых был размером с тарелку. Множество глазок поменьше прятались в складках бледной кожи. Под ними судорожно раскрывались и закрывались жаберные щели. Щелк! Щелк! На жабрах выступала слизь и лопались пузыри. Щёлк, щёлк. Слизь капала на землю и застывала липкими белёсыми разводами. Позади головы тело частично покрывали пластины панциря. Молодые кракены вылупляются из яйца, закованными в твердую раковину. Они растут, и раковина растет вместе с ними, постепенно раскрывается и превращается в подобие пластинчатых доспехов. Именно там, за правым глазом, дрессировщики монстров из Муссона ставят свое клеймо, когда им удается поймать и приручить подобную тварь. К моему удивлению, на выползающем из логова Кракене тоже стояло клеймо. Старое, почти стёртое, оно было едва заметно. Но все же эта самка когда-то принадлежала звероловам мусона. «Как же ты сумел избежать?» – тихо спросил я. Чудовище подняло передние щупальца и заревело. «Квенсен Баттер прошептал я, сжимая копье, «Будьте смелыми! Квенсен Гаро! Будьте свободными!» Я уже не тот 13-летний мальчишка, которого застали расплох. Сейчас я готов к бою. Но и Кракен не пяти футов длиной. Сначала выпустить болт по одному из глаз. Глаз лопнет, монстр заревет и кинется в атаку. Тогда отскочить в сторону, пригнуться под щупальцами и не дать себя схватить а потом кинуть копье в другой глаз. «Нет, не стоит искушать судьбу. Можно промахнуться. Значит, надо подобраться ближе и бить наверняка. Рискованно? Конечно». Я поднял левую руку с пружинным арбалетом. В эту минуту меня охватило чувство нереальности. Словно я наблюдал все происходящее со стороны. Монстр, человек. Мы составляли одно целое. Цепочку причинно-следственных событий в связанном мире. Я снова ощутил то забытое чувство из детства, когда казалось, что могу управлять ветром и чувствовать себя морскими тварями. Нечто подобное уже случилось этой ночью. Полусон-полубред, когда я стоял на берегу океана, а ветер струился, как вода у меня между пальцами. Я был стихией. Я был послушным ураганом. А сейчас я стал кракеном. Я дышал вместе с монстром, роняя со своих жабр капли слизи и тяжело двигал щупальцами. Позади меня в темной пещере висела прикреплённая к потолку добыча. Будущая пища для моего потомства. Возможно, последнего моего потомства. Откуда-то снизу поднималась волна пьянящего восторга, заставляя сердце биться быстрее. «Теперь ты, это я», — сказал Кракену. Кончики его щупалец нервно дернулись. «Ты мой верный пес, мой слуга и мои руки. Ты сделаешь то, что я прикажу». «И будешь подчиняться, невзирая на угрозу для своей жизни!» Надо было произносить это все на древнем языке. Но я какой-то частью своего сознания понимал, что слова не важны. Главное, как ты это говоришь и что при этом чувствуешь. «Ты все узнаешь, когда придет время, мой Грейм», — говорила моя мама. Кракен отполз в сторону, позволяя мне пройти в пещеру. Впервые, будучи взрослым... Я испытал похожие чувства, когда во время учебы в университете Муссона смог приручить почтового голубя. Все в природе подчинено строгим причинно-следственным связям, говорил профессор Игельдало Муссон, поглаживая гольскую бородку. Но мы можем на них воздействовать и даже менять эти связи. Как плетельщицы сетей вяжут свои узлы, так и мы сплетаем нити реальности, стежок за стежком. Нить за нитью. Когда-нибудь вы все будете посвящены в это таинство, если, конечно, собираетесь исправно учиться и постигать науку. Заведомый обман. И народцам не дают тех знаний, которым обучают самих мусонцев. Нас ожидали только начальное умение – лечить. Но так, как это делают врачи из других кланов, используя всем известные травы и пилюли. А не убирать боль движением рук или проводить операции без ножа. Научиться предсказывать погоду, но не чувствовать приближение урагана, и уж тем более не влиять на ветер, как по слухам это могут делать великие мастера из Мусона. Игель де ла Мусон, раньше времени облысевший и скрывавший залысину под париком, посыпающий щеки пудрой, весь пропахший пылью и чернилами, не был великим мастером, но кое-что определенно умел. В своём синем балахоне с белой птицей поперек груди он расхаживал перед студентами, как изрядно ощипанный павлин. «Итак, я продемонстрирую вам простой пример», — говорил Делла Игель. «Сейчас мой ассистент принесет почтового голубя и выпустит в окно. Я же прикажу голубью вернуться, и птица сядет на мою руку. Давай!» Голубь, шумно сорвавшись с места, вылетел в окно. «Что с тобой?» — спросил у меня сосед слева. «Лес, очнись!» Я чувствовал, что он касается моего плеча, но сам я был уже в воздухе. Летел вместе с голубем, ощущал потоки ветра в его крыльях. Я видел подставленную руку Дела и Геля, но голубь летел не к ней, он летел ко мне. Через мгновение я обнаружил, что голубь сидит у меня на плече и чистит перья. В зале раздались робкие смешки. «Что это?» – растерянно спросил Делла и Гель. «Как вы это сделали, молодой человек?» Он вцепился пятерней в бороду и разглядывал меня, как обычно рассматривают редкую диковинку.